Майк Хэнлон находит связь. Но сначала он приготовил ужин. Гамбургеры с тушеными грибами и луком, и салат из шпината. К тому времени они закончили ремонт Сильвера и проголодались. Жил Майк в маленьком аккуратном коттедже Кейп Кот, белом с зеленой отделкой. Майк подъехал, когда Билл катил Сильвера по Палмер -лейн. Он сидел за рулем старенького Форда, с ржавыми порожками и треснутым задним стеклом. И Билл вспомнил очевидный факт, так спокойно указанный Майком. Шесть членов клуба неудачников, покинувших Дерри, перестали быть таковыми. Майк, оставшись в Дерри, оказался далеко позади. Билл закатил Сильвера в гараж Майка с земляным промасленным полом. Здесь поддерживался такой же идеальный порядок, как и в доме. Это Бил выяснил чуть позже. Инструменты, каждый на своем гвозде, лампы в жестяных плафонах, какие вешают над столами для бильярда. Билл приставил велосипед к стене. Какое-то время он и Майк смотрели на него, молча сунув руки в карманы. «Это Сильвер. Точно!» Наконец нарушил паузу Майк. «Я думал, ты мог ошибиться. Но это он. Что собираешься с ним делать?» Чтоб не сдохнуть, если и знаю. Велосипедный насос у тебя есть? Да, думаю, есть все необходимое и для заклейки шин. Они бескамерные. Всегда были. Бил наклонился, чтобы обследовать спустившую шину. Да, бескамерная. Собираешься снова на нем поездить? <р -р -р -р Разумеется, нет, резко ответил Бил. Просто... Не нравится мне видеть его со спущенным колесом. Как скажешь, Большой Бил. ты босс. Бил повернулся к нему но майк, уже ушел к дальней стене гаража за насосом. Из одного из шкафчиков он достал жестянку, совсем необходимым для заклейки шины, и протянул Биллу, который с любопытством на нее посмотрел. Воспоминания о таких жестянках остались у него с детства. Такого же размера и формы, как и жестянки, в которых держали табак, мужчины, предпочитающие самолично скатывать сигареты, только крышка была блестящей и шершавой. Она использовалась, чтобы обработать место прокола перед тем, как ставить заплатку. Жестянка выглядела навехонькой, приклеенный ценник «Вулко» Говорил о том, что стоила она 7 долларов и 23 цента. Билл вроде бы помнил, что в детстве такой набор он мог купить за доллар с четвертаком. «А она у тебя здесь не лежала?» Вопросительных ноток в голосе Билла не слышалось. «Нет», — согласился Майк, — «купил на прошлой неделе, в том самом торговом центре, если на то пошло». «У тебя есть велосипед?» «Нет». Майк встретился с ним взглядом. «Просто взял и купил?» «Просто возникло такое желание». Майк по-прежнему смотрел Биллу в глаза. «Проснулся и подумал, что эта штуковина может пригодиться. Мысль это не отпускала весь день, поэтому я пошел и купил. И она тебе понадобилась». «И она мне понадобилась», — кивнул Билл. «Но, как говорят в мыльных операх, что все это значит, дорогая?» «Спросим у остальных», — ответил Майк вечером. «Думаешь, они все придут?» «Не знаю», — большой бил. Майк помолчал и добавил. «Думаю, есть вероятность, что не все. Один или двое могут решить, что лучше ускользнуть из города. Или...» — он пожал плечами. «И что будем делать, если такое случится?» «Не знаю», — Майк указал на жестянку. «Я заплатил за нее семь долларов». Будем что-нибудь с ней делать или только смотреть. Бил взял пиджак из сетчатой корзинки и аккуратно повесил на пустующий гвоздь. Потом перевернул Сильвера, поставив на руле седло, и начал осторожно вращать заднее колесо. Ему не нравился ржавый скрип втулки колеса, и он помнил, как практически бесшумно вращались колесики скейтборда «Мальчишки». — Капелька машинного масла три в одном? Об этом позаботиться, — подумал он. — Не помешало бы смазать и цепь, чертовски ржавую. И игральные карты. Следовало бы поставить на колеса игральные карты. У Майка готов спорить, они есть. Хорошие, с пленочным покрытием, такие жесткие и скользкие, что при первой попытке их потасовать они практически всегда рассыпаются По полу. Игральные карты, конечно. И прищепки, чтобы закрепить их. Поток мыслей оборвался. Бил внезапно похолодел. О чем во имя Иисуса ты думаешь? Что-то не так, Бил? Мягко спросил Майк. Все хорошо. Его пальцы нащупали что-то маленькое, круглое и твердое. Он подсунул под находку ногти и потянул. Из шины вылезла кнопка. — Нашел виновника, — объявил он. И тут же в голосе вновь возникла эта фраза, странная, непрошенная, пробивная. Через сумрак столб белеет, в полночь призрак столбинеет. Но теперь за его голосом последовал голос матери. — Попробуй еще, Билли, на этот раз у тебя почти получилось. И Энди Дивайн Энди Дивайн 1905-1977 Настоящее имя Эндрю Варк Дивайн Американский актер, получивший наибольшую известность После выхода на экран телесериала Приключения дикого Билла Хикока 1951-1958 В котором главную роль сыграл Гай Мэдисон 1922-1996 Неистовый Билл 37.76. Настоящее имя Джеймс Батлер Хикок, герой периода освоения Дикого Запада. В роли Джинкса, закадычного друга Гая Мэдисона, закричал Эй, дикий Бил, подожди меня. Его затрясло Столб билеет, он покачал головой. Мне не произнести ее. «Не заикаясь и нынче», — подумал он, и на мгновение почувствовал, что сейчас поймет, в чем дело и откуда взялась эта фраза. А потом все ушло. Он открыл жестянку с набором всего необходимого для ремонта шин и принялся за работу. Времени ушло немало. Майк стоял, привалившись к стене, в лучах предвечернего солнца, закатав рукава рубашки. Распустив узел галстука, насвистывая, как показалось Биллу, мелодию песни, она поразила меня ученостью. Ожидая, пока схватится клей, Билл, чтобы скоротать время, сказал он себе, смазал цепь Сильвера, заднюю звездочку и втулки. Выглядеть лучше велосипед от этого не стал, но когда Бил покрутил колеса, скрип исчез, и это радовало. Первое место на конкурсе красоты Сильверу все равно не грозило. Его достоинство заключалось в другом – он мог мчаться, как ветер. К этому времени в половине шестого вечера Билл практически полностью забыл о существовании Майка, с головой погрузившись в простое и вызывающее чувство глубокого удовлетворения дела – ремонт велосипеда. Наконец он накрутил штуцер насоса на вентиль заднего колеса и наблюдал, как шина толстеет, заполняясь воздухом. Нужное давление определил на ощупь. С радостью отметил, что поставленная им заплатка воздух не пропускает. Убедившись, что все в порядке, скрутил штуцер насоса с вентиля и уже собрался перевернуть Сильвера, когда услышал за спиной быстрое щелканье игральных карт, Он развернулся, чуть не свалив Сильвера. Майк стоял позади, держа в руке колоду велосипедных игральных карт с синей рубашкой. — Такие подойдут? Бил шумно выдохнул. — Полагаю, у тебя есть и прищепки. Майк достал четыре из кармана рубашки и протянул ему. — Как я понимаю, случайно оказались под рукой. — Да, что ты в этом роде, — кивнул Майк. Билл взял карты, попытался их перетасовать. Руки дрожали так, что карты посыпались из рук, разлетелись по гаражу. Но только две приземлились лицом вверх. Бил посмотрел на них, потом на Майка. Взгляд Майка застыл на разбросанных по полу картах. Губы его оттянулись, обнажив зубы. Лицом вверх лежали два пиковых туза. — Это невозможно, — вырвалось у Майка. — Я только что вскрыл колоду. Смотри, он указал на ящик для мусора, который стоял у входа в гараж, и Бил увидел целлофановую обертку. — Как в одной колоде могут оказаться два пиковых туза? Бил наклонился и поднял тузы. — Ты сможешь разбросать по полу целую колоду так, чтобы только две карты легли лицом вверх? — спросил он. А этот вопрос еще более, и он перевернул тузы, посмотрел, потом показал Майку. У одного рубашка синяя, у другого — красная. Господи Иисусе, Майки, во что ты нас втянул? И что ты собираешься с ними делать? — бесстрастно спросил Майк. Поставить на место, — ответил Бил и вдруг рассмеялся. Именно это мне предлагается с ними сделать, так? Если для магии требуются какие-то предварительные условия, они тем или иным образом неизбежно реализуются. Я прав? Майк не ответил. Он наблюдал, как Бил подошел к заднему колесу Сильвера и закрепил игральные карты. Его руки еще дрожали, и на это ушло время, но в конце концов он справился. Вдохнул, задержал выдох и крутанул колесо, В гаражной тишине игральные карты с пулеметной скоростью захлопали по спицам. «Пошли», — мягко позвал Майк, — «пошли, Большой Бил. я приготовлю нам что-нибудь поесть». Бургеры они смели и теперь сидели, курили, наблюдая, как на заднем дворе Майка темнота начинает проступать из сумерек. Билл достал бумажник, вытащил чью-то визитку и написал на обратной стороне предложение, которое не давало ему покоя с того самого момента, как он увидел Сильвера в витрине магазина подержанная роза, поношенная одежда, показал Майку, который внимательно прочитал и поджал губы. Тебе это что-нибудь говорить? Спросил Бил. Через сумрак стол белеет, в полночь призрак столбенеет. Май кивнул. Да, говорит. «Тогда скажи мне, или ты собираешься вновь предложить додуматься самому?» «Нет», — ответил Майк, — «думаю, в этом случае я могу тебе сказать. Это скороговорка. Используется как упражнение для шепелявых и заик. Тем летом твоя мать пыталась научить тебя выговаривать ее летом 58-го года. Ты частенько ходил и бормотал эту скороговорку себе под нос». «Правда?» — спросил Бил. А потом медленно сам же ответил. Да, ходил. Должно быть, ты очень хотел ее порадовать. Бил, который вдруг почувствовал, что сейчас заплачет, только кивнул. Ответить не решился. От тебя ничего не вышло, продолжил Майк. Я это помню. Ты чертовски старался, но все равно. Язык тебя не слушался. Но я произнес эту фразу. — ответил Бил, как минимум один раз. — Когда? Бил с такой силой грохнул кулаком по столу, что заболела рука. — Не помню! — выкрикнул он и повторил снова, уже спокойно. — Просто не помню!